Глава 10. Конспираторы За обедом Эндрю читал ленту новостей. На сегодняшнем экологическом саммите ООН министр охраны природных ресурсов Соединенных Штатов Джонатан Прайс заявил, что солнечные батареи могут стать причиной новой экологической катастрофы. По его мнению, из-за поглощения избыточного количества солнечного излучения, чрезмерное распространение солнечных батарей в качестве одного из основных источников электроэнергии может привести к росту температуры Земли. А чтобы финансировать необходимые меры по борьбе с этим потеплением, необходимо ввести дополнительные налоги. Вырученные средства пойдут на экстренное производство льда. После закрытия последних ядерных реакторов многие страны мира, включая Соединенные Штаты, стали испытывать существенную нехватку электроэнергии. Из-за этого за последний год цены на электроэнергию выросли на 17%. «К сожалению, дополнительные налоги могут привести к еще большему увеличению тарифов на электроэнергию, но такова цена экологической безопасности», прокомментировал Прайс. «Бороться с глобальным потеплением, созданием льда. С каждым годом идеи наших экологов все гениальнее», сарказмом отметил Эндрю, переворачивая страницу. «Но столицу интересовал не саммит», а нападение на представителя обвинения, работающего по делу чрезвычайного происшествия в Нефтене, Пострадавший, прокурор Гай Филипп, находился в госпитале с травмой головы, полученной в собственном офисе. Он не помнит, что именно произошло, но мы взяли интервью у его личной ассистентки. Я видела, как из его кабинета вышла Мэри Коваль, жена главного подозреваемого по делу Нефтене. «Потом я услышала шум и зашла в кабинет начальника. Там я нашла Гая, лежащего на полу. Я проверила пульс и дыхание. Он был жив, но без сознания, и я вызвала скорую помощь. На ваш взгляд, это несчастный случай?» «Я рассматривала такую версию, но прибывшие на место происшествия экстрасенсы сказали, что что-то помогло Гаю упасть». «Я подозреваю, что мы недооценили магические силы Макса Коваля. Возможно, он использовал жену, чтобы сфокусировать негативную энергию на прокуроре. Таким образом, он хотел намекнуть, что шутить с колдунами не стоит. Да и вообще, уж очень это все не похоже на совпадение. У прокурора исключительное чувство равновесия, у него разряд по спортивной гимнастике, сам бы он не упал». да и мебель в его офисе расставлена правильно по фэншую, однако эта версия требует дальнейшего расследования. — Вы не боитесь, что нечто похожее может произойти и с вами? — Честно, очень боюсь, но это моя работа. Мы должны смотреть опасности в лицо и вершить правосудие. Больше этим заняться некому. — Так ему и надо. Эндрю злорадно улыбнулся и открыл следующую заметку. Чрезвычайное происшествие вышло за пределы НИЕФТНЭ. Вот что сказал главный гомеопат центральной больницы: К нам продолжают поступать пациенты в критическом состоянии с такими же симптомами, как у пострадавших из НИИФТНЭ. Пока мы справляемся с наплывом больных, но работаем на пределе возможностей. Многие из второй волны пострадавших – друзья или родственники ранее госпитализированных. Возможно, черная магия, о которой все говорят, была столь сильной, что подействовала на тех, кто был близок к несчастным, попавшим под исходное проклятие. Чем-то это похоже на то, как работает родовая порча. Факт в том, что проклятие распространяется, но мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь пострадавшим. Если вы обнаружите у себя на коже сыпь с кровоподтеками или почернениями, немедленно прочитайте молитву, вызовите скорую помощь или обратитесь в ближайшую гомеопатическую аптеку. В Министерстве здравоохранения успокоили, что скоро о проклятии все забудут. Для этого, в частности, будет многократно усилена потенцированность гомеопатических средств, назначаемых всем поступающим в больницы. Лечение тяжелых болезней требует больших разведений. Есть подозрение, что некоторые недобросовестные гомеопаты ленятся и разводят недостаточно, подчеркнули в официальном сообщении Министерства. Кроме того, начались клинические исследования эффективности экзорцизмов на случай, если коваль для распространения своего проклятия использовал бесов. Еще одно многообещающее средство — вода, на которую как следует выругались, а затем многократно разбавили жидкостью, которую хвалили. Это создает квантово-лингвистическую запутанность, защищающую ДНК пациента от влияния мата и других дурных высказываний, в том числе и проклятий. Отечественные ученые из компании «Матерный медик» уже разработали на основе этого принципа инновационный препарат Словоферон. Препарат еще не проверен, но в Министерстве здравоохранения уже принято решение об одобрении его массовых закупок. Отметим, что по официальным данным, количество погибших от проклятия достигло 477 человек – а общее количество пострадавших перевалило за несколько тысяч. Появились первые жертвы за пределами страны. Вчера в Королевский госпиталь Лондона с язвами, обезображивающими лицо и тело, были доставлены члены семьи, гостеприимно принявшей у себя дома нашего соотечественника. У гостя были заметны ранние признаки проклятия, но этому не придали особого значения. Теперь власти Великобритании предполагают, что помогать проклятым людям небезопасно. Многие отечественные эксперты согласны. Дело в том, что среди пострадавших представители сферы здравоохранения, в том числе целители, которые, рискуя собственной жизнью, пытались перенаправить отрицательную магическую энергию, пронизывающую тела их клиентов. В связи с появлением таких случаев цены на наложение рук и защитные обряды стремительно выросли. Эндрю оторвался от чтения и посмотрел на Макса. В целях экономии новости печатали прямо на туалетной бумаге, которую регулярно выдавали заключенным. Макс молчал, доедая суп, если так можно было назвать водянистую тюремную похлебку. Я вижу, что с каждым днем ты становишься сильнее мой юный ученик, усмехнулся Эндрю. Не вижу ничего смешного. Ты чем-то расстроен? А ты, как думаешь, мрачно спросил Макс. Я не знал, что наша система правосудия настолько нелепа, пока с ней не столкнулся. Теперь на меня повесят еще одно нападение и кучу жертв. Людей, которых я никогда даже не видел, найдут свидетелей, ясновидящих и экстрасенсов. А потом начнется мировая война, и я снова окажусь крайним. Я прекрасно тебя понимаю. Не думаю, что нам стоит терпеть этот беспредел. Когда останемся одни, покажу тебе кое-что. Через полчаса, когда обед подошел к концу, Эндрю и Макс вернулись в камеру. Эндрю снял рубашку и показал Максу татуировку на правом плече — трехглазого черного ворона. — Что это значит? — спросил Макс, с любопытством разглядывая рисунок. — Это значит, что я состою в тайном ордене. Только об этом никому, — шепотом сказал Эндрю. И я могу научить тебя пользоваться твоей силой. А потом мы сбежим отсюда. Не знаю, как тебе, но мне откровенно надоело сидеть запертым в четырех стенах из-за того, что я мешал наслаждаться жизнью каким-то шарлатаном. Зачем мне бежать? Меня ведь оправдают и выпустят. Через месяц назначен суд. К тому же, если я и правда обладаю той силой, о которой ты постоянно твердишь, значит, я все-таки сижу за преступление, которое совершил. Ты веришь, что тебя просто так отпустят? У них, кроме тебя, нет ни одного подозреваемого. И уже столько экспертов побожились, что во всем виноват именно ты. Ясновидящие видели, как ты практиковал черную магию. Экстрасенсы читали твои мысли. Думаешь, они возьмут свои слова обратно? Макс испуганно заморгал. Эндрю поспешил его успокоить. А вот что касается твоей вины, то, во-первых, ты ничего плохого не хотел. поэтому совесть твоя чиста, а во-вторых, лишь ты можешь исправить сложившуюся ситуацию, причем только находясь на свободе, и я могу рассказать тебе, как. А сейчас возьми себя в руки и выслушай меня до конца. Макс скептически посмотрел на своего сокамерника. Так и быть, подыграю этому чудику», — подумал он и кивнул. «Итак, главное, что ты должен знать о магии...» Она не сработает, если ты не поверишь в свои способности. Кроме того, она вряд ли сработает, если тот, на кого ты хочешь подействовать, сомневается в твоем даре. Магия — это сила мысли. Она умножается, трансформируя реальность, отражаясь от чужого разума, возвращаясь в глубины твоего сознания, чтобы быть выброшенной обратно, амплифированной тысячекратно. Усек? А теперь попробуй направить мысли в мою сторону — — Сделай так, чтобы я уснул. Это будет первым испытанием. Думай о чем-нибудь, что вызывает у тебя спокойствие, и внушай мне. Про гипноз слышал? — Это смешно. — Какой же ты бесполезный. Пока не попробуешь, не отстану. Несколько минут Макс неотрывно смотрел на своего сокамерника, концентрируясь на воспоминаниях о школьных уроках медитации. — Ну как? — наконец поинтересовался Макс. «Ничего. Хотя, конечно, рано или поздно я бы уснул от скуки. Давай попробуем что-нибудь еще. Может, твоя магия имеет более узкую направленность. Представь, что я бью себя кулаком по лицу». Эндрю шагнул к Максу. «Зачем?» «Ну, представь!» И Эндрю сделал еще один угрожающий шаг вперед, разминая пальцы рук. «Зачем?» «Представь, тебе говорят!» Я знаю, что тебе надоел. Ты зол на меня. Сделай так, чтобы я себе врезал. Или я врежу тебе. Я сильный. Я боксом занимался. Будет больно». Его безумный взгляд сканировал лицо Макса, словно пытаясь проникнуть в самую душу, выявить уязвимое место. «Отстань!» Макс испуганно попятился назад. Эндрю повысил голос. «Не отстану! Вспомни, как ты воду заряжал. Только представляй, что врежешь!» «Больно врежешь, давай!» Эндрю уже вплотную приблизился к Максу, занеся руку для удара. «Да отстань ты, наконец, ненормальный!» — закричал Макс, чувствуя за спиной холодную стену. Дальше отступать было некуда. «Значит, не хочешь меня слушаться по-хорошему?» В этот момент Эндрю со всей силой размахнулся, и Макс инстинктивно закрыл руками лицо. Раздался звук удара, за которым последовал крик боли. «А-а-а!» орал Эндрю, схватившись за лицо. Из его разбитой губы текла кровь. «Посмотри, у меня даже зуб шатается! Запомни, немедленно запомни! О чем ты сейчас думал? Ой, больно!» Макс пошатнулся, не веря своим глазам. Минутой ранее он был уверен, что побоев со стороны психически неуравновешенного товарища по камере не избежать. Ты сам себе врезал. Конечно, сам. Ты заставил меня это сделать. Так о чем ты думал? Я думал, что хочу, чтобы ты заткнулся, перестал угрожать и орать на меня. Не зря я в тебя верил. Вот видишь, не такой уж ты и никчемный, когда стараешься. А о чем ты думал, когда проклинал своего коллегу? Не думал ли ты о том, как хорошо было бы, чтобы он исчез с лица земли?» Не представлял ли всякие ужасы, которые с ним произойдут? Возможно, чертей, жарящих его на сковородке и на подсолнечном масле, в то время как он молит тебя о пощаде за свое недостойное поведение, нет?» Макс отвел глаза, сел на койку и обхватил руками колени. У него кружилась голова. «Не бойся, я никому не выдам твой секрет. У меня на него большие планы. И запомни, от твоих способностей зависит наша с тобой судьба». И теперь я удостоверился, что ты тот, кем я тебя считал. Скоро ты и сам перестанешь сомневаться и обретешь еще большую силу. А пока я рад, что ты перестал чувствовать себя обыкновенным, заурядным. Это первый шаг к раскрытию таланта. Так ты слушаешь, что я тебе говорю? Очень важно, чтобы ты слушал». Макс не знал, что сказать. Это была такая странная театральная постановка. «Но зачем? Это нелогично», — размышлял он. С другой стороны, достаточно на секунду допустить, что я, Макс Коваль, не такой, как все, предположить, что я маг, и сразу все складывается в стройную картину. Можно объяснить все. Я проклял Реджинальды и всех, кто мне завидовал и мешал моей карьере. Я заряжал воду. Я сам, того не зная, врезал этой скотине прокурору, чтобы он больше не приставал с допросами к моей жене. Я защищался от удара сумасшедшего сокамерника. Нет... Это все слишком неправдоподобно, хотя и возможно. Нельзя исключить, что это не так. Пусть нет доказательств волшебства, но нет и никаких доказательств обратного. Нельзя мыслить в узких рамках привычного, когда вокруг происходит столько необъяснимого. Я же не какой-нибудь вульгарный материалист. В этот момент Макс поймал себя на мысли, что, откровенно говоря, способность манипулировать людьми с помощью магии не столько ужасает его, сколько вдохновляет, позволяет почувствовать собственное превосходство. Он ощущал это первобытное чувство, жажду быть не таким, как все, обладать сверхъестественной силой, позволяющей перекраивать мир на свой лад. Безусловно, в глубине души он, как и многие другие люди, жаждал власти. Ему стало страшно от осознания этого факта. «Возможно, у меня и нет этих способностей». Но я хотел бы ими обладать и применять их, признался себе Макс. Этот поток сознания прервал голос сокамерника. Думаю, на сегодня тренировок хватит. Но теперь мы их будем проводить каждый день. Проверим, на что ты способен, а на что нет, заявил Эндрю, сплевывая кровь. Только будь со мной помягче в следующий раз, а то охранники что-нибудь заподозрят. Попробуем что-то безобидное. И нужно будет как-нибудь. Отметить наш успех. Нам нужна выпивка. Но я не пью. Тогда я все выпью сам. Ты ведь не против? Мне кажется, я заслужил. Но у нас нет алкоголя. Будет. Я надеюсь, что ты не откажешь коллеге по несчастью, который помогает тебе раскрыть свой талант в маленькой просьбе. Макс настороженно посмотрел на коллегу. «Ты собираешься меня попросить о чем-то незаконном?» «Никто ничем не рискует, обещаю», — заверил его Эндрю. «Так вот, не мог бы ты попросить жену навестить одного человека? Я напишу адрес. Там ей дадут кое-что, что нужно будет передать тебе через охранников. Видишь ли, есть одна бутылочка изысканного напитка, которую для меня хранит старый приятель. Но у меня нет возможности с ним связаться, ведь встречаться разрешают только с родственниками. Ты же все равно планировал с ней повидаться». Макс неуверенно кивнул. «Тогда я пошел писать адрес», — улыбнулся Эндрю. «Кстати, у меня уже давно созрел план побега, и теперь его можно воплотить. Благодаря тебе».